Шабаш ведьм прошел как по маслу. Баба Люба после первой чекушки начала орать матерные частушки, плясать так, что молодые бы позавидовали и в целом вела себя как типичные подростки этого мира. Остальные ведьмы были попроще, но тоже до поры до времени. Маргарита держалась молодцом и практически не пила. Она все время косо посматривала на каждую из шабаша, словно чувствовала, что что-то должно случиться. По закату дня появились первые жертвы. Ведьма из сказочной Индонезии решила спалить избу, в которой жила Марго, и чуть-чуть переборщила. Вместе с избой сгорел и винный погреб. Ясное дело, никто не решился тушить такое огнище. Пришлось дожидаться, когда все догорит, и пить дальше. Баба Люба протрезвела к ночи и, оседлав свою метлу, рыбкой метнулась в сторону города. Набарогозила там и вернулась спустя пару часов с ящиком огненной воды. Янка ведьм пошла с новой силой. Под утро стоящих на ногах не оказалось. Кто-то, конечно, пытался противиться силе ветра и просто шататься по округе, но большая часть лежала и жаловалась на головную боль. Именно утром пропала гадалка, которую нельзя было терять, ведь ведьм с таким даром, как у нее больше не было. Ближе к полудню, когда заметили пропажу, самые стойкие отправились на ее поиски но, увы и ах, ничего и никого не нашли. Метла гадалки была на месте, как и ее сумка с картами, которую она точно бы никогда в жизни не оставила. После случившегося начались строиться идеи. — Может, ее уволокли в бездну? — предположила старая и неприятная ведьма. — Ну, вспомните, как на нее смотрел извозчик. Может, приглянулась она его сердечку? — Нет, не согласилась Маргарита. «С ним мы рассчитались, и он бы точно никого в бездну не взял. Может, она просто перепила и ушла пешим в город?» «Мы всю округу облетели», – парировала еще одна ведьма. «За такой короткий промежуток времени она бы точно никуда не добралась. А учитывая ее состояние, она бы ползла, а не шла. Идей оказалось не так уж и много. И самую жуткую озвучила именно баба Люба, которая поймала Белочку и начала истошно кричать». «А если этот долбанный Рик ее убил? А? Вдруг...» — она поперхнулась и смочила глотку горячительной жидкостью. «Вдруг он ее призвал, а затем совратил и стязал ее тело своими мыслями. А как сидел в болоте, так и сидит. Сто процентов чертяка паршивый делает вид, что спит и ждет свою новую жертву, как какой-то монстр». Ее предположение было полным бредом, но почему-то всех устроило именно то, что во всем виноват Рик. Единственная ведьма, которая понимала, что это все брехня собачья, была Маргарита. Она даже на миг пожалела бедного человека, но лишь на миг. — Пойдем, проверим его, — предложила баба Люба, достав из-за пазухи кинжал. — Давно хотела ему отомстить и глазки выколоть. А лучше язык отрезать, чтобы он нас не совращал. Она злобно захихикала. «Хе-хе, все равно ему не выбраться». Шабаш поддержал идею, но выдвинулись не сразу. Дождались, когда начнет темнеть, чтобы похмельные глаза не резали солнечные лучи.